Глава 16. Вероятность дождя. Этот голос свищеющий беззвучно, голос, который разрывает тебя. Ты пытаешься не бояться, говоришь, что он только у тебя в голове, но он шепчет тебе в ухо, говорит: "Это то, что ты заслуживаешь". Июль 2011 года. Пекин. Ночной Пекин встречал меня теми же неоновыми вывесками, скрытыми за густой дымкой, что и в прошлый раз. Правда, было одно существенное отличие. Я прибыл сюда не в пропахшем рыбой и ещё менее приятными вещами трюме рыбацкой лодки, а в гиперпетлевом вагоне бизнес-класса, в сопровождении двух атласов. На выходе меня уже встречали. Покинув здание вокзала, я сразу заметил два чёрных, наглухо затонированных глайдера и несколько ховербайков. Возле одного из мобилей стоял Лей. Добро пожаловать обратно, Марк. Улыбнулся он, обнимая меня. Рад тебя видеть. Взаимно, друг. Как ты? Как идут дела? Довольно неплохо. Лей пожал плечами и поднял дверь глайдера, предлагая мне забраться внутрь. Рад это слышать. А что насчёт тебя? Во время нашего последнего разговора мне показалось, что ты слегка взволнован, хотя, учитывая предстоящее дело, Что ж, Пожалуй, это было правдой. После того, что мне предложил Петя, пару недель пришлось провести в довольно напряжённом состоянии. Мал того, что задание, которое поручили Гадунов и само по себе было довольно опасным и сложным в плане реализации, так ещё и Алиса куда-то пропала. Впрочем, нет, не совсем так. Девушка не исчезла, просто уехала из города. Она написала мне через день после нашего разговора с Петей и заявила, что Гадунов старший вызвал её на евразию, так что увидеться до моего отъезда в пекин нам так и не удалось. В голове засели подозрения, что годуновы сделали это специально. Если я правильно понял последние слова, сказанные бывшим другом, они наверняка начали подозревать, что между мной и Алисой что-то есть. И чтобы не отвлекать меня от важного дела или чтобы обезопасить девушку от мнимых посягательств, просто убрали раздражающий фактор подальше. Не скажу, что мне это понравилось, но на самом деле было в том и преимущество. Поначалу я полностью сосредоточился на деле, но, к сожалению, продержался боевой настрой недолго, а ко всему прочему, первый же сетевой разговор с блондинкой доказал, что она точно так же недовольна происходящим. Теперь мы общались довольно редко. Это происходило далеко не каждый день. Алиса, по её словам, постоянно была занята на каких-то приёмах, экскурсиях, встречах, лекциях и прочих светских мероприятиях вместе с отцом, так что времени, чтобы болтать со мной часами, как раньше, у неё не было. Девушка, как она сказала в одном из последних разговоров, подозревала, что её хотят выдать замуж, и именно это волновало меня больше всего прочего. Да, знаю, в первую очередь я должен был И я хотел думать о своём первоначальном замысле о месте, но лёгкий путь, по которому я решил пойти, незаметно завёл меня в трясину, и теперь в голове постоянно крутились мысли о том, что мне нужна Алиса. Я не мог ничего с собой поделать. Думал о хрупкой блондинке каждый день, ждал её сообщений и вообще вёл себя как влюбившийся в первый раз юнец. И это довольно сильно мешало работе и реализации моего плана. Я окончательно запутался. И чтобы хоть как-то отделаться от подобных мыслей, с головой погрузился в изучение информации, предоставленной годуновыми. Её оказалось не то чтобы мало, но и детальными разведданными переданный мне чип назвать было нельзя. Однако среди гигабайт технической документации, разных слухов и сведений, собранных со слов очевидцев, Было кое-что интересное, хотя и бесполезное при подготовке к налёту на хранилище корпув. Воспоминания тех, кто создал первых АМО. Разрыв данных. Я не знаю, где отец это взял, но он просил не афишировать находку. Сами понимаете, за подобное нас скорее всего в живых не оставят. Павел и Элиос. Не обратив никакого внимания на последние слова Джойс, склонились над странным кубом. Этот артефакт определённо был сотворён не людьми, по крайней мере, не теми, что жили до них. Он привёз это с раскопок на Марсе? Да, они нашли огромный комплекс, скрытый под скалами, а в нём куча странных и старых устройств. Есть мысли, что это? Узоры куба мерцали мягким синим цветом. Выгравированные контуры четырёх букв греческого алфавита на боковых гранях были тёплые. Это Джойс, величайшая находка современной археологии. Если мы её разгадаем, значит, мысли нет, прервала Павлу доктор Касуми. Эл, может, твой нестандартный мозг что-то подскажет? Надо провести тесты, проверить на взаимодействие с элементарными частицами, волнами, просветить его внутренности. Даже не знаю. Видно, что устройство работает. А значит, мы выясним, как. Неиссекаемый оптимизм усмехнулась Джойс. Ну, тогда за работу. Разрыв данных. Не может быть. Эл, ты это видел? Ты это видел? Да не ори, Паша. Чёрт, где Джойс? Кто меня звал? Джойс, ты должна это увидеть. Возбуждённый Павел чуть ли не силой потащил доктора Касуми к голопроекторам. Чуть дальше за ними на подиуме стоял острокуб, подсоединённый к двум мощнейшим серверам. От него тянулись провода, и по всей комнате разливалось свечение. На экранах бегали строки программного кода, а ещё висело изображение лица. Оно неуловимо напоминало Павла. Давно вы заняты? Моделированием собственных голов. У меня не было всего 2 месяца, а вам уже стало скучно, иронично поинтересовалась Джойс. За это время всё изменилось. Мы проверяли теорию Элиаса, пытались хоть что-нибудь записать в этот чёртов куб, а потом мы связались с твоим отцом и побывали в том комплексе, что он откопал. Разрыв данных. Это было величайшее сооружение, в каких доводилось бывать Элиасу. Совсем недавно заселённый Марс преподнёс археологам немало сюрпризов, обнажив свои кости и согнав с них толстый слой пыли. В южном полушарии доктор археологии Джерпи Алькасуми обнаружил в русле бывшей реки сход слоёв земли, которые обнажили стены колоссальной постройки. За следующий год она была открыта едва ли не на сотную часть, но сообщение с поселением археологов держалось непрерывно, и раскопки продолжались круглосуточно. Это была первая постройка, найденная человечеством на Марсе, первая и максимально засекреченная. Многокилометровый ансамбль зданий, переходов, парапетов, подвалов и коридоров, балконов и башен, комнат и площадей всё это оставалось неизвестным для большей части человечества. Лишь пара сотен людей, работающих на раскопках, знала о них, да несколько глав корпораций, профинансировавших эти работы. На Марсе обнаружили огромный лабиринт, целиком и полностью построенный из неизвестного ранее минерала, который назвали Олимпием. Откопанный комплекс выглядел как новенький, а его системы функционировали как часы. Вот только с тех пор прошло уже немало времени, а никто в них так и не разобрался. Кто бы ни построил это сооружение, сделано оно было даже не на века, но тысячелетия, а может и больше. Лучшие учёные человечества пытались получить доступ к управлению неизвестными устройствами, но даже не смогли понять, где находится хоть что-то, с чем они смогут работать. Руководивший раскопками Джерпей взял молодых учёных под своё крыло, внёс в списки тех, кто знал о найденных марсианских развалинах, а затем провёл мужчин по открытым залам и галереям. Также он рассказал о том, что успел узнать за всё то время, что находился тут. Информации было удручающе мало. В одном из залов шириной метров 100 и длиной чуть более полутораста в самом его центре стояли широкие каменные панели, образуя ровный октаедер. Они были черны настолько, что казалось, будто свет, падающий на них, поглощается. А если всматриваться в панели долгое время, казалось, будто в их черноте взрываются маленькие сверхновые между плитами. Прямо в воздухе висел острокуб, точнее, его голограмма. На каждую плиту проецировался экран с чем-то. Элиас предположил, что это панели управления. Только разобрать на них что-либо было довольно непросто. Учёный даже не был уверен, что воспринимает эту информацию только зрением. Как выяснилось позже, Паэл оказался прав. При наличии куба между панелями происходила перегрузка. И экраны синхронизировались. Что-то начинало работу, но при этом ничего не происходило. Каждый раз панели сканировали прикосновение к ним, и каждый раз результат был другим. Символы, линии, строчки и образы никогда не повторялись. Всё решило совершенно нелепое случайность. Когда Павел прилёг на одну из панелей, голограммы переместились на человеческое тело, срисовали его до мельчайшей детали. И оставили слепок на чёрной поверхности, а затем он исчез. В воздухе появились надписи. На этот раз они повторялись, но контактировать с ними оказалось невозможно. Ошарашенный Павел решил запустить в острокуп своего спутника. Он подумал, что артефакт играет роль хоста в этой сети, и захотел вытянуть данные, которые сам же и записал на эти панели. Следовало быть настоящим безумцем, чтобы решиться на такое. и полным идиотом, чтобы рассчитывать на успех. Всё получилось не так, как планировалось, но результат превзошёл все ожидания. Не успел спутник соединиться с кубом, как данные непрерывным потоком понеслись прямо в нейрочип Павла. Всё произошло быстро. Вот он стоит и не понимает, что произошло, вдруг пошатывается и падает на колени. Элиас помогает ему встать, и тут Голограмма принимает вид человека. Разрыв данных. Это Элиас указал на куб, огромное хранилище данных, но абсолютно пустое. Паша предложил записать в него спутника, чтобы тот проверил структуру устройства. И это оказалось, это оказалось невозможно, рассмеялся Павел. Поэтому наш друг психанул. И решил побывать там, где нашли куб, посмотреть, что это за место, почувствовать энергетику. Твой отец любезно согласился дать нам доступ и провести на раскопки. Мы захватили с собой устройства и некоторое оборудование. В общем, в общем, он активировался сам, Джойс, Паша перебил его. Стоило воспользоваться твоим алгоритмом. В этом храме гравитационные и квантовые потоки совсем другие. На ком вы использовали мои наработки? Изумилась Джойска Суми, высокая брюнетка с собранными в хвост волосами и резкими чертами лица. Алгоритм, о котором шла речь, был придуман ей. С помощью спутников она пыталась сохранить сознание безнадёжно больных или находящихся при смерти людей. Но ни один сервер не мог записывать и обрабатывать данные с достаточной скоростью, так что полученные слепки были лишь жалким подобием своих прежних хозяев, да ещё и заторможенные донельзя. Ну, Но... Джойс взглянула на голопроектор с лицом Павла, состоящим из разнообразных символов, потом перевела взгляд на реальный прототип. Ребята, вы просто психи. Давайте по порядку, что произошло? А ты сама как думаешь, Джойс? Раздался голос с экрана. Чёрт побери, Паша, это это твоё альтер эго? Лучший Джойс? Это я, полная копия. Думает, делает и хочет то же, что и я, ответил настоящий Павел. Это невозможно. Ещё как возможно, отрезал Элис. В кубе теперь два сознания: Паши и моё. Мы поэтому и вызвали тебя так срочно. Теперь твоя очередь, Джойс. Летим на Марс сейчас. Мы будем первыми людьми, кто шагнёт за порог смерти. И делиться с миром этим знанием вы не собираетесь, как я понимаю. Пар не замелись. Джойс, ты представляешь, что будет, если эти знания обнародовать? К тому же, мы не до конца её изучили, а с Куба мы нашими проекциями мы сможем сделать всё правильно. Но пока процесс записи возможен только на Марсе. Нам нужно продолжить эти исследования. Доктор Касуми подошла к подиуму и положила руку на куб. Разберитесь с алгоритмом, парни, и со всем остальным. Вы совершили невероятное, но мы даже не знаем, как работает эта технология. То, что вы предполагаете, завораживает, но неужели вы не понимаете, что подобное может быть очень опасным? У меня завтра выступление на саммите по нейробиологии в Нью-Дели. Когда я вернусь, мы поговорим, хорошо? И всё обсудим. А вы пока не торопите события, ладно? Если всё на самом деле так, то у нас в запасе будет целая вечность. Разрыв данных. Джойс Касуми так и не вернулась к своим друзьям. Она оказалась одной из 140 жертв теракта, произошедшего на том саммите. Элиас Пайл и Павел Ридиус будто сквозь землю провалились. Судя по всему, до сих пор оставались на Марсе. Я не нашёл о них вообще никаких упоминаний. А технология, которую они умудрились активировать, всё же прижилась на Земле, пусть и не совсем в том виде, в котором было задумано. Теперь я прекрасно понимал, почему Гадунов настаивал на заключении контракта, а не разглашении. Такая информация стоила немало. Если её пристроить в нужные руки, и могла довольно сильно повлиять на мировоззрение всего человечества, пожалуй. Шутка ли. На Марсе обнаружены развалины древнего строения, простоявшие там тысячи лет. Такое кого угодно искли выбьет. Новые технологии, которые в перспективе могут дать неограниченную власть, знания, возможность прожить несколько жизней. Теперь Зная это, я прекрасно понимал желание корпорации колонизировать соседнюю планету. Нет, желание дать человечеству новый дом и запасной аэродром тут совершенно ни при чём. Может быть, так было в самом начале. Но последняя, самая крупная колонизаторская миссия, отправленная в тот год, когда меня посадили в тюрьму, наверняка была собрана совершенно с другой целью. Даты стоявшие на чужих воспоминаниях только подтверждали эту теорию. Элиас Пайл и Павел Ридус побывали на Марсе за пару лет до того, как Неопротезис и Абороникс объявили о создании марсианского конгломерата и принялись снаряжать самую крупную за всю историю человечества экспедицию на красную планету. Да уж. И этим со мной решил поделиться Петя по настоянию своего отца. Подобная щедрость заставляла задуматься. Я прекрасно понимал, что такую информацию не предоставляют кому попало, даже человеку, согласившемуся подписать кабальный контракт о неразглашении. И теперь вариантов дальнейшего развития событий, как я прикинул, было всего два. Либо Годуновы меня грохнут сразу, как только получат желаемое, либо сделают частью своей преступной империи. Меня вполне устраивал второй вариант, но вот первый был довольно нежелательным. С этого момента следовал держать ухо востро гораздо чаще, чем раньше, а ещё лучше подготовить альтернативу плану, который я с таким трудом реализовывал на протяжении последних месяцев. Хоть это и означало бы, что все мои усилия пошли прахом. Было и ещё кое-что, что меня весьма сильно смущало сами цифровые демоны Если раньше я думал, что это слепки сознания ИИ, то теперь всё усложнилось. По сути, так оно и было, но внеземные технологии, признаюсь честно, поверить в это было довольно трудно. И поначалу я даже уделил определённое время анализу этих воспоминаний, надеясь найти подтверждение того, что они липовые. Однако ничего подобного не вскрылось. И пару дней я провёл в полном замешательстве, а ещё больше взбесился от осознания того, что никакого продолжения этих воспоминаний просто не существовало. А значит, нельзя было узнать, как от внеземных технологий дело дошло, до свихнувшихся слепков сознания существующих людей. Загадки, загадки в темноте. Кто же на самом деле находится в моей голове? Хотя мысли о нейродемонах и засели у меня в черепушке, вскоре снова пришлось сосредоточиться на деле. К счастью, друзья в Пекине отнеслись к просьбе о помощи со всей серьёзностью и не только организовали королевский приём, но и собрали недостающую годоновскую информацию. С вокзала мы поехали в дом Лия. Он выкупил целый пентхаус в одной из высоток третьего жилого района и теперь жил здесь. С террасы открывался прекрасный вид на центральную часть Гегаполиса, и пока мы ждали остальных приглашённых, я наслаждался им в компании хозяина дома и бутылки выдержанного виски. Вскоре к нам присоединились и другие знакомые. Ким, ставший начальником охраны моего предприятия, и по совместительству наёмным киллером Лея, Макс Бахай, неизменный Ли, нисколько, кажется, не изменившийся, и Ливей, по-прежнему заведующий информационной защитой банды Старый хакер был рад видеть меня гораздо сильнее, чем все остальные. Едва выйдя на террасу, он уволок меня в сторону, и почти час я рассказывал ему о том, как использую АМО. Он тоже поделился со мной некоторыми своими мыслями, а так как уже был в курсе, зачем я всех собрал, предложил интересный вариант по извлечению остальных нейродемонов из хранилища Мими. Если вкратце и простыми словами, Ливэй предлагал обмануть их ОМО были достаточно умны, чтобы не давать возможности кому угодно копировать себя на стандартные носители. Да и как это сделать без чётких технических характеристик хранилища было неясно. Так что идея Левея на первый взгляд выглядела довольно жизнеспособной. Исследования, которые он проводил ещё в то время, пока я жил здесь, дали хакеру основания думать, что нейродемоны пойдут за своими, то есть за моим ОМО, чтобы он обманул своих сородичей. Нужно было загрузить проекцию демонов в хранилище, натянув на неё каркас ловушек, подобных тем, что ограничивали пребывание сущности в моей голове. Как только необходимое количество демонов будет захвачено проекцией, она утащит их в специально сконструированное хранилище, где я их и запечатаю, а проекция моего АМО растворится среди прочих без всякого следа. Звучит, возможно, довольно путанно, но по факту я понимаю Ливые лучше знать, как это сработает. Всё равно других идей у нас не было. Закончив обсуждение этой части плана, мы собрали всех остальных и расположились за большим столом в гостиной, где мне пришлось снова изложить собственные намётки. Удивительно, но намётки на хранилища крупной корпорации не вызвал ни у одного из присутствующих никакого отторжения. Напротив, каждый из моих товарищей высказал весьма дельные мысли и с интересом слушал о том, что знал я. Спустя ещё час обсуждения технических деталей мы вернулись к тому, с чего начали, к проникновению на охраняемый объект. Итак, я задумчиво потёр заросший щетиной подбородок. Давайте подведём итог. Что мы имеем? Слово взял Лэй. План простой. У нас две цели: помочь Марку попасть в хранилище Мими и дать ему возможность уйти оттуда. С поверхности попасть на подземный уровень Корпов у нас не получится при всём желании. Так что единственным возможным шансом является подкоп. Долго же придётся рыть, заметил Ким. Самим этого делать и не придётся. Мими сильно поднялись за последние пару лет. Настолько, что заказали для своей штаб-квартиры отдельную станцию гиперпетли, соединённую с общей схемой Гигаполиса, а вдобавок к ней ещё одну ветку тайную. Хочешь сказать, что к подземельям Корпов идёт целая гиперпетлевая ветка? С сомнением протянул снайпер. Именно так. Её строили на случай, если вдруг потребуется резко рвать когти из города, а также для транспортировки ценных грузов. Ветка не случайно называется Тайной. Доступ к ней можно получить только из внутренней части хранилищ, а выход на поверхность отделён несколькими мощными вратами с контрольно-пропускными пунктами. То есть попасть внутрь через них мы не сможем, уточнил я. Не сможем, подтвердил Лэй. И именно поэтому нам нужен подкоп. На одном из участков ветка максимально приближена к канализационным стокам, всего-то 600 м. Там, конечно, натыкано разных датчиков и система оповещения, но китаец посмотрел на меня. Думаю, проблема это не станет. Не станет, подтвердил я. Но меня гораздо больше волнует Как мы преодолеем эти 600 метров? Там, насколько я понимаю, довольно прочная горная порода. Есть такое, но насчёт этого переживать тоже не стоит. Поясни. Ну, за идею нужно говорить спасибо Чангу и его инженерам, которые продолжают экспериментировать. Несколько месяцев назад они соорудили новую разработку на основе уже имеющихся технологий. Давай покороче, если можно. Легко. Мы предполагали, что такое оборудование можно будет продавать горнодобывающим компаниям на Марс. Плазменные резаки повышенной мощности. Любопытно, заинтересовался я, и как они нам помогут? Это довольно мощные штуки. Те образцы, что есть у нас, могут за час пробить скалие отверстие глубиной в 3,5 м и диаметром в метр. С такой скоростью нам потребуется неделя непрерывной работы, верно? Именно так. Единственный момент устройства довольно быстро нагреваются. Спустя пару часов и охлаждаются примерно столько же времени, так что их придётся менять. Это дополнительные затраты по времени. Плюс форс-мажоры. Думаю, на всё придётся потратить около 10 дней, если не случится ничего непредвиденного. Сколько таких резаков у нас есть? 4. Это хорошо. Я задумался. Всегда будут запасные. Единственное, что тебе наверняка не понравится, леис слегка замелся. Так это то, что придётся постоянно находиться под землёй. Именно тебе, пояснил он, видя, что я не совсем понимаю, о чём речь. По мере приближения к тоннелю нужно будет держать систему оповещения Мими под контролем. Сам знаешь, никто другой с этим не справится. Я согласно кивнул, прекрасно понимая, замечание разумное. Да и кому контролировать всю ситуацию изнутри? Ведь по сути это дело было нужно именно мне. А внутри расписание экспресса как такового нет, и вряд ли мы сможем взломать базу данных корпорации, чтобы узнать, когда и куда он ходит. Но на этот счёт переживать не стоит. От места, где мы закончим подкоп, до подземных хранилищ чуть более 2 км. Через каждую сотню метров с обеих сторон там есть небольшие технические помещения. В случае, если экспресс вздумает стартовать, можно укрыться там. Опасность, конечно, есть, но вся эта задумка, честно говоря, тоже далеко не прогулка в парке. Нам не привыкать. Хорошо, я встал из-за стола. План есть. Пожалуй, самое время привести его в действие. С чего начнём?